Это правда. Правда, что порох не добыть и что дрогнет рука. «Что же нам делать?» — угрюмо сказал Лен. «Я не знаю». «А может, ничего не делать? Взять зорко за руку и уйти в дальние края? По лесным дорогам, туда, где нет никакой войны? А где ее нет?» Лен толчком отодвинул прочь эту мысль, предательскую и трусливую, за которую его наградили бы презрением все, в том числе и этот, умытый слезами зорко. Лен вспомнил знамена гвардейской школы, вспомнил кортик генерала, вспомнил торжественный марш, который барабанщики играют в честь героев. «Я знаю, мы бросим жребий. Кто вытянет короткий стебелек, прыгнет со скалы на камни. Понял? Зорко вздрогнул в ответ, взглянул наверх. «Не с этой», — сказал Лен, «Здесь не очень высоко. Вон оттуда». Он затылком показал назад, где изгибался в сторону моря желтый каменный рог высотой с пятиэтажный дом. Под ним было нагромождение ракушечных глыб. «Там уж наверняка. Я даю слово, что исполню жребий. А ты?» «Хорошо». Зоркина хорошо» прозвучало очень уж обыкновенно. Может быть, Зорка просто устал от всего этого. Лен по крайней мере, устал. Даже спать хотелось. Зорка обошел Лёна и, прихрамывая, двинулся к тропинке. Они поднялись на каменные зубцы. Слева была крепость, справа дамба через пролив и белый праздничный город. Слышен был многоголосый шум рынка, звон колоколов, музыка. А впереди было очень синее море. Скала острым треугольником вдавалась в эту синеву. Туда, на самую оконечность, тоже вела тропинка. Зорко глянул вопросительно. Лен нагнулся, сорвал два сухих стебелька. Грело солнце, трещали кузнечики, и горьковато пахло травой конская грива. «Вот, смотри, длинный и покороче». кто будет держать? — Держи ты, — еле слышно решил Зорко. — Ты мне доверяешь? — Конечно, — слегка удивленно сказал Зорко. — Тогда вот, тяни. Зорко прислонил к плечу голову, согнутым мизинцем почесал подбородок, вздохнул и потянул. — Короткий. — Улёна колотилось сердце. Он съежил плечи и отошел на несколько шагов, оглянулся через плечо. Зорко тоже смотрел через плечо. На него, на Лёна. — Лен. Что? Там под правой пушкой, под лафетом. Плошка с сухими кузнечками. Я собрал для Тиви. Ты отдай ему. Ладно. Лен, что? Ничего. Зорко поддернул трусики и побежал к обрыву по тропинке, сильно работая локтями. Там, у края, он вдруг остановился, почесался ухом о поднятое плечо и прыгнул вниз.